Глава 5. К другу студента Соломахину с волосами цвета баклажан друзья зашли скорее для проформы. Леша тоже оказался на месте. В отличие от приятеля, он не стал отрицать знакомство с Бурцевым. Да, приходил, предлагал работу. Но в отличие от Виталия, Соломахин сразу засомневался, что ему за это может не прилететь по башке, поэтому отказался. Еще он добавил, что убитый мошенник был очень уж красноречив и расписывал все прелести и заманчивые перспективы подобной работы. Собственно, это и насторожило студента, который, видимо, от природы был не сильно доверчивым человеком даже в силу юности. Уже под конец их не слишком долгой беседы юноша вспомнил, что пару раз видел Бурцева рядом с пивной через три квартала отсюда. Мелочь, но тоже информация, как решили напарники. «Вся преступная схема на лицо заметил Крючко, когда они уже шли обратно. «Это факт», — согласился Гуров. «Интересно, как они работали?» «Я думаю, банально. Звонили гражданам, сообщали, что родственники попали в ДТП или устроили его, и нужны денежки на лечение или чтобы от органов отмазать. Потом приезжал Виталя или эти два товарища и забирали наличность. Надо будет сводки поднять и посмотреть по адресам, «Были ли оттуда заявления и, соответственно, уголовные дела?» «Да, тогда Виталик попал как кур щип. С Бурцева-то уже спроса никакого, понятное дело. А вот наш студент запросто попадет под раздачу, как и те двое, которые тоже у Андрюши работали. Надо, кстати, будет их поискать». «Слушай, Алешенька не наводочку ли нам дал? Я имею в виду ту пивную, рядом с которой он Бурцева видел». «Вполне возможно». «Можно будет туда наведаться. Этих товарищей ведь тоже отыскать надо. Одного зовут то ли Вадик, то ли Владик, а второй похож на татарина или казаха. И оба молодые, лет по 25. По таким приметам, шибко не разбежишься, чтобы быстро найти». «Еще бы. Я еще, знаешь, что думаю?» Бурцев насвистел Виталику, что за ним кто-то стоит. Но это как пить дать. Скорее всего, у него это было что-то вроде отходного пути на тот случай, если к нему потом с претензиями бы пришли, как те ребята, с которыми ты беседовал. Вот я о том же подумал. Тогда предлагаю завтра с самого утра этим заняться. Лева, я завтра только на подхвате», — виновато развел руками Станислав. О, я и забыл, что ты дежуришь», — вздохнул сыщик. «Ладно, я начну, а ты, если что, подключишься. По мере возможности, конечно, а то дежурство — дело такое». «Не сможешь? Тогда я сделаю, что смогу, а уж послезавтра вместе возьмемся». «Договорились», — кивнул майор. На следующее утро Лев Иванович, как и было оговорено, взялся за дела. Первым делом он попытался пробить номер убитого Бурцева. У участкового Романа он, конечно, узнал его телефончик, но, как подозревал Гуров, у покойного мошенника могли иметься в загашнике еще одна или две сим-карты на всякий случай. Сыщик еще раз поднял протокол осмотра квартиры и тщательно его изучил. Нет, ничего такого не обнаружено. Лев Иванович не знал, какой именно телефон был у Бурцева, так как убийца прихватил его с собой. Но подумал, что, вероятно, он был на две симки. Один номер, так сказать, официальный, другой для работы. И, скорее всего, именно со второго неустановленного номера Бурцев и общался, как с поддельниками так и с другими людьми, в частности, с потенциальными потерпевшими. Поэтому Гуров решил съездить в сотовую компанию и взять распечатку звонков, хотя и сомневался, что это много что даст. Кричко, который дежурил в этот день в перерывах между посетителями с заявлениями, выкроил немного времени и разыскал сводки происшествий за те дни, когда Виталий Иванченко ездил за деньгами и за несколько следующих, ибо, как он и предполагал ранее, Потерпевшие могли обратиться в полицию не сразу, а на следующий день, через день, а то и через неделю. Сводки пришлось изучать уже сыщику, и это у него заняло порядка двух часов, если не больше. Но не безрезультатно. С двух из указанных адресов все-таки обратились по факту мошенничества. Потерпевшими, как и ожидалось, стали граждане в возрасте. И в обоих случаях фигурировали уголовные дела. Сделав себе пометку, Лев Иванович отправился в телефонную компанию, где получил распечатку звонков, а после занялся пробивкой номеров. Результат его не порадовал, что, в принципе, было ожидаемо. Последний раз Бурцев звонил матери за день до смерти. Непосредственно в день убийства была только пара входящих звонков от каких-то рекламных компаний, и, судя по длительности разговора, Андрей с ними пообщался, но очень быстро. Также складывалось впечатление, что со своего официального, так сказать, номера покойный звонил нечасто, если не сказать редко. Как и ему, кстати. Наибольшее количество созвонов было именно с родителями, и то общался с ними сынок раза два в неделю от силы. Немного подумав, Гуров сделал запросы разным провайдерам, чтобы попытаться установить второй номер Бурцева, а в том, что он был, сыщик не сомневался хотя и понимал, что человек с подобным родом занятий мог оформить вторую сим-карту и на подставное лицо. Еще стоило побеседовать и с родителями мошенника. Здесь сыщик тоже сомневался в положительном результате, ибо Бурцев жил далековато от матери с отцом и общался с ними тоже нечасто. Более того, Лев Иванович подозревал, что родственники понятия не имели о преступной деятельности их сыночка тот, что, вполне вероятно, врал им с короба по поводу своего места работы. Но, как известно, лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Правда, для этого, возможно, придется тащиться в Пушкина. Этой мыслью Гуров поделился со Стасом, воспользовавшись моментом ухода очередного посетителя. «Можно, кстати», — заметил майор, выслушав напарника. «Ты прав, конечно, насчет того, что это может быть плевком в пустоту и что предки не знали о делах своего любимого чада. Но чем черт не шутит, вдруг что-то интересное они все же скажут». «Вот и я об этом тоже подумал», — кивнул Лев Иванович. «Я думаю созвониться с ними. Правда, придется тащиться черт знает куда». «Ну, не без этого», — развел руками Станислав. «Если что, можем вместе рвануть на выходных». Хотя, знаешь, они могут быть сейчас и здесь, похороны там, все дела. — Кстати, да. У тебя ведь номера их остались? — Да, где-то записаны были. Будет время, поищу сегодня. — Поищи. А я пока к следакам сбегаю. Двое из тех, к кому наш Виталик ездил, заявили, и там дела возбудили. Ну, этого стоило ожидать. Хотя не зря два с лишним часа сводки ворошил. Что, сдадим нашего студентика? Придется. Но тут уж сам виноват. Нечего было на всякие сомнительные предложения вестись. Ой, Лёва, ну не все же с головой дружат. Особенно в столь юном возрасте и с такими типами, как бурцев. Понятное дело, но все равно. Да и не думаю, что даже если парня под суд отдать, его упекут на 10 лет. Если признается, будет сотрудничать, есть шанс, что может и условно получит. Так-то да. Разговор напарников прервал стук в дверь. Крячков вздохнул. Похоже, очередной визитер с очередным заявлением. Но не успел Стас сказать «войдите», как дверь приоткрылась, и на пороге возник молодой мужчина со взъерошенными темными волосами, немного хитрым лицом и такой же улыбочкой. «Здравствуйте», — сказал он. «Можно к вам?» «Здравствуй, Миша», — улыбнулся в ответ майор. «Заходи, присаживайся». «Лев Иванович — это мой давний знакомый и бывший сосед Михаил Спивак». «Тот самый журналист?» — уточнил сыщик. «А, стало быть, наслышаны!» — повернулся к нему Миша. «Коллега рассказывал», — кивнул Гуров, пожимая ему руку. Полковник Гуров Лев Иванович. «Очень приятно. А я Михаил Борисович Спивак. Но можно просто Миша. Информационное агентство «Городской портал», если уж говорить официально» представился журналист и сел на предложенный Станиславом стул. «Какими судьбами, Мишань?» — поинтересовался крючко. «Как какими?» — развел руками Спивак. «Поблагодарить, конечно, зашел». «Значит, вы так быстро с Колокольцевым сработались?» «И не только с ним. Гриша тоже парень неплохой». «Значит, Саша тебя к нему направил?» — улыбнулся Лев Иванович. «К нему. Он же непосредственно всеми этими мошенниками занимается» поэтому много чего интересного рассказал». «Ты, небось, уже десять статей написал?» — подколол Стас. Но «Ну, не десять, но на парочку-троечку материал уже есть. Обещаю дать почитать перед публикацией. Даже могу лично прийти к вам с текстом или по почте отправить, и даже выслушаю все замечания». «Это само собой. А сколько ты вообще планируешь статей сделать?» «Пока не знаю», — пожал плечами Миша. «Сколько получится?» Тема ведь актуальная, вы них хуже меня это знаете. У нас вообще в планах запустить целую рубрику. Мы ведь часто пишем на криминальные темы. И бытовухой, кстати, не брезгуем, в отличие от некоторых наших коллег». «Правильно», — согласился сыщик. «Пусть все знают, чем чревато отступление от закона». «Кстати», — Михаил посмотрел на напарников. «А правда, что сейчас мошенничеств стало больше, чем убийств?» «Сложно сказать», — ответил майор. «Мы ведь официальную статистику не ведем, но у нас есть специальные сотрудники, которые этим занимаются. Если тебе очень интересно, можешь к ним обратиться. Я даже подскажу, к кому. Правда, там тебе придется сделать официальный запрос. Специфика, знаешь ли?» «Да не проблема, сделаем!» «Ну или на крайний случай в прокуратуру», — добавил Гуров. «Они тоже вроде учетность ведут». «Это я знаю», — махнул рукой журналист. Мы их пресс-релизы тоже видим периодически у них на сайте. Но из первых рук, так сказать, оно всегда приятнее». «Миша, ты уж извини», — улыбнулся Станислав. «Но я сегодня дежурю, а там кроме тебя наверняка еще посетители». «Я все понял», — кивнул Миша. «Убегаю. Еще раз спасибо, дядя Стасик. Всего хорошего». Он скрылся за дверью. Лев Иванович внимательно посмотрел на напарника. Дядя Стасик, значит, осведомился он не без доли ехидства в голосе. Ой, Лева! скривился тот. Миша меня всегда так называл, и говорить ему что-то бесполезно. Ты смотри, он на тебя, дядей Левой может назвать. Пусть попробует, хмыкнул сыщик. Ты, кстати, телефоны родителей Бурцева нашел? Нашел, нашел! Крючко порылся в бумажках на столе, извлек нужный листок и протянул Гурову. Вот, держи. «Спасибо», — Лев Иванович встал из-за стола. «Ладно, я сейчас к нашим следакам, потом Андрюшиным родичам звякну». «Давай, а я продолжу прием высоких и не очень гостей». «Про самовар с бубликами не забудь, дядя Стасик», — подколол Гуров и скрылся за дверью, не дожидаясь ответа Станислава. У следователей он просидел дольше, чем рассчитывал. Пришлось рассказать про Бурцева, про Виталия и все остальное. Попутно он узнал, что родители убитого мошенника действительно находятся сейчас в городе. Видимо, занимаются похоронами и прочим. Время уже перевалило за обеденное, но Лев Иванович все же решил позвонить. Вытащив бумажку с номерами, он набрал номер матери Бурцева, помня о том, что с отцом у Стаса разговор не получился. Женщина ответила сразу: Алло? Здравствуйте, Людмила Витарьевна. Да. «Полковник Гуров из полиции беспокоит. Мой коллега недавно вам звонил насчет вашего сына. Мы можем с вами встретиться?» Бурцева немного помолчала. «Да», — наконец ответила она. «Мы с мужем сейчас дома у Андрюши». «Хорошо, тогда буду у вас через полчаса». В назначенное время Гуров уже стоял возле знакомого дома. Позвонив в домофон и дождавшись ответа, он зашел в подъезд, и поднялся на второй этаж. Его уже ждали. На пороге квартиры с приоткрытой дверью стояла полноватая грустная женщина в черном платке. «Здравствуйте», — сказал сыщик. «Полковник Гуров Лев Иванович». «Здравствуйте», — кивнула Людмила Витальевна. «Проходите». Внутри почти ничего не изменилось с прошлой субботы. Разве что порядок навели в той комнате, где все случилось. Бурцева провела Льва Ивановича на кухню. Там у открытого окна стоял и курил высокий худой мужчина лет 60. Гуров сразу отметил, что внешностью убитый мошенник явно пошел в отца. «Здравствуйте», — сказал он. Бурцев-старший обернулся. «Здравствуйте», — кивнул он. «Иван Николаевич». «Лев Иванович Гуров, из полиции». «Да я понял. Людочка сказала, что вы придете». Мои соболезнования. Спасибо. Присаживайтесь. Женщина вытащила из-под стола табуретку, а сама опустилась на вторую. Благодарю. Сыщик воспользовался предложением. Иван Николаевич, Людмила Витальевна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Это очень важно, но если вы сейчас не в состоянии говорить, то можем отложить нашу встречу. Иван Николаевич затушил окурок. Спрашивайте сказал он. Вы с Андреем общались часто? Супруги переглянулись. Ну, не сильно часто, сказала женщина. Созванивались каждую неделю, добавил ее муж. Один или два раза. А виделись тоже не часто? Еще реже, вздохнул старший бурцев. Последний раз Андрей к нам приезжал месяца два, наверное, назад. Да если не больше, заметила Людмила Витальевна. В июне он приезжал на 12-е, когда выходные были. Когда вы с ним созванивались последний раз? «Накануне того, как это случилось», — ответил Иван Николаевич. Андрей матери позвонил, они поговорили, потом Людочка мне трубку передала. «Ваш сын ни на что не жаловался. Может, проблемы какие-то или неприятности?» «Бурцы, вы призадумались?» «Да нет», — сказала женщина. Я бы по голосу поняла, что что-то не так. Но у Андрюши голос был какой и обычно. «Вы знали, где работал Андрей?» Задав этот вопрос, Лев Иванович почувствовал легкое волнение. Что он услышит? Ложь? Недомолвки? Или счастливое неведение родителей, которым врал собственный сын? «В фирме какой-то», — пожал плечами мужчина. Он даже вроде как-то название говорил, но я не запомнил. Андрей хоть и окончил техникум, или как они сейчас называются. «Колледж», — подсказала Бурцева. «Да, колледж», — кивнул муж. Образование у него было экономическое, хоть и не высшее. Он потом поступал учиться в архитектурный, но после второго курса бросил, сказал, что это не его, и пошел работать. Сначала на какое-то предприятие устроился, «Потом еще куда-то. Андрей ведь как школу окончил, все время здесь жил». «У бабушки?» — уточнил Гуров. «Нет», — покачала головой женщина. «С бабушкой у них отношения не очень были, поэтому он снимал жилье». Я несколько раз пыталась Андрюше уговорить жить здесь, а он в ответ, мол, не хочу, бабушка везде лезет, свой нос сует и наушничает. «Нет, Андрюша бабушку, маму мою покойную, конечно, любил». Но он был очень самостоятельным и независимым, а мама постоянно пыталась опекать его и заботиться. Насчет самостоятельности и независимости сыщик даже и спорить бы не стал. Уж при всех недостатках покойного мошенника нельзя было отрицать, что он действительно был умным и целеустремленным человеком, который к тому же прекрасно разбирался в людях. «Поэтому», — продолжала Людмила Витальевна, Андрюша то в общежитии жил, то с кем-то из знакомых и приятелей квартиры или комнаты снимал. А бабушку только навещал периодически. Собственно, как и нас. Вот вы спросили, часто ли мы виделись. Если честно, то нет. Не часто, знаете ли. От случая к случаю. Да и вообще, как Андрюша сюда переехал, мы очень редко стали видеться. Уже сколько лет, дополнил Иван Николаевич. Не густо оценил Лев Иванович. Он вообще сомневался, что беседа с родителями убитого афериста даст что-то стоящее или полезное. Но, как любят говорить в народе, лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. А уж в его-то работе мало ли что может пригодиться. Пусть даже мелочь, которая сейчас кажется неважной и ненужной. «Скажите, а вы знали кого-нибудь из друзей или знакомых Андрея?» спросил Гуров. «Только школьных», — ответила Бурцева. Но Андрюша как уехал, так и общаться с ними со всеми перестал. Большинство-то ребят там осталось, в Пушкино. Только жизнь сложилась у всех по-разному. Олежка Симонов, с которым Андрюша очень дружил в старших классах, в тюрьму угодил за кражу, кажется. Толя Агеев в местной администрации работает, но сын с ними перестал отношения поддерживать. Даже когда приезжал, кроме нас с папой, Ни с кем толком и не виделся. А здесь неопределенно качнул головой сыщик. Никого. Андрей только о подругах говорил. Как-то невесело усмехнулся мужчина. И то раза два или три, наверное. А у него подруг много было? Я имею в виду, Лев Иванович сделал паузу. По-моему, не очень. Что для свиданий, что просто для постели. Андрей никогда не был женат, подолгу с кем-то не жил. «Мы бы знали», — пояснила Людмила Витальевна. «В этом плане Андрюша всегда с нами делился. Я имею в виду, если начинал встречаться с девушкой, но так, не на один раз, а в течение какого-то времени. Но последний такой роман у него был давно. А я говорила ему, «Андрюша, найди себе хорошую девчонку, женись, ну или так живите» а он мне, мол, мам, не попадаются такие, с кем бы всю жизнь связать хотелось или долго жить. Недословно, но смысл. Я понял, — кивнул Гуров. Он задал еще несколько вопросов, после чего распрощался с родителями Бурцева и ушел. Посмотрев на часы, сыщик отметил, что уже конец рабочего дня. Кричко наверняка еще на месте. Поэтому он решил вернуться к себе в кабинет. Стас действительно был на месте. Правда, один, посетителей не наблюдалось. Майор не спеша прихлебывал недавно налитый чай. «Вот, дядя Лёва, ради тебя согрел чайник», — заметил он. «А то самовара, извини, не нашлось». «Ни сахарный не растаю», — хмыкнул Гуров. «Что, поток заявителей иссяк?» «Сплюнь». Станислав сделал еще глоток. Как вы с Мишкой убежали, так их прорвало, как ржавую трубу. Только недавно освободился. Решил вот чайку попить. И это правильно. Сыщик сел за стол. Что, совсем полный швах? Да можно и так сказать. Родители последние лет так десять, если не больше, вообще были не в курсе жизни сыночка. С кем дружил, общался, встречался, понятия не имеют. Сам Андрюшенко, как я понял, им не больно много о себе и своей жизни рассказывал. И, естественно, о его не совсем законных делах понятия не имели. Само собой, Бурцев им наплел, что в какой-то фирме трудится, они даже названия не помнят. «Выдумал», — резюмировал Кричко, «с расчетом на то, что проверять никто не будет, и волжи его не уличат». «То-то и оно, Стас», — Лев Иванович откинулся на стуле и посмотрел в окно. «А вообще, я знаешь, о чем подумал?» «О чем?» Мне кажется, у Бурцева вообще друзей не было. Это вполне возможно. У человека такого рода занятий, я имею в виду, который привык обманывать направо, налево и на каждом шагу, их и в принципе быть не может. Даже в теории. Случайные дружки, и подельники, левые приятели до да случайные подружки и прочие ошелупень — это да. Но настоящей дружбы там и близко не будет. Ты прав, согласился Гуров. Тогда займемся Вадиком или Владиком и его восточным дружком? Это пока что единственный вариант. Можно, кстати, сегодня сходить в тупивную. Сегодня это когда? Ну, как сдам дежурство, так и пойдем. А если опять заявители пожалуют? Понадеюсь на авось, развел руками Крючко. Надежды с оправдались. Сдав дежурство, Станислав кивнул уже слегка заскучавшему в ожидании напарнику и они вдвоем отправились в указанное Лешей Саламахиным питейное заведение. Сама идея, конечно, была так себе, и друзья это отлично понимали. Мало ли, по какой причине Бурцев мог крутиться возле нее. Вдруг он вообще туда не заходил, а просто кого-то ждал со стороны или вообще случайно остановился, скажем, по телефону позвонить, покурить, а то еще по какой причине. Но что-то подсказывало Льву Ивановичу, что пивнушку надо проверить, а там уже решать на месте. Так как время было вечернее, работа пивной была в самом разгаре. Судя по небольшой крыше рядом со входом, заведение располагалось в подвале. Возле дверей стояли и курили несколько человек. Напарники бегло их оглядели. Похожих фигурантов не нашлось, поэтому друзья направились внутрь. Они спустились по лестнице, зашли еще в одну дверь и очутились в довольно просторном зальчике. Гуров огляделся. Не битком, но посетителей хватает. За столиками свободных мест почти не наблюдалось. Майор кивнул в сторону барной стойки. «По пиву?» — спросил он. «Давай», — махнул рукой сыщик. Молодой человек с аккуратной бородкой налил им две кружки и поставил на стойку. Стас осмотрел зал. «Здесь постоим или попробуем место поискать?» — повернулся он к напарнику. Лев Иванович еще раз рассеянно пробежался взглядом по помещению. «Да давай здесь», — ответил он, — «а то насиделись за сегодня. Надо немного и ножки размять». «Как скажешь», — кивнул крючко и сделал глоток из кружки. Они стояли у стойки в полоборота, перебрасываясь ничего не значащими фразами но из-под тяжка изучали каждого клиента пивной, которого смогли разглядеть. Кажется, есть. За одним из столиков, довольно далеко от входа, Станислав разглядел полноватого парня восточной внешности. Из-под закатанных рукавов его рубашки он приметил узоры татуировки на правой руке. Что было изображено с такого расстояния определить было трудно, несмотря на то, что освещение было хорошим. Молодой мужчина сидел за столиком не один. Напротив него расположился еще один с очень короткой стрижкой и в темно-серой футболке. Лица его не было видно, так как он сидел затылком к друзьям. Собеседники о чем-то болтали, посмеивались и не спеша попивали пивко, заедая его какой-то нехитрой закуской. — Кажется, здесь, — небрежно бросил майор. — Ага, — кивнул Гуров, давая знать, что понял намек. «Подождем немного, потом наперекур выйдем». «Ну да, как раз допьем», — согласился Стас. Ждать пришлось недолго. Парень с татуировкой и его приятель встали и направились к выходу. Непонятно было совсем, они собрались уйти или только покурить, но друзья медлить не стали. Крячко залпом допил остатки пива из кружки и направился вслед за ними. Лев Иванович слегка замешкался. В его кружке содержимого оставалось больше, поэтому за напарником он поспешил лишь через пару секунд и догнал его уже на лестнице. На улице уже начинало темнеть. Татуированные с собутыльником отошли за крышу подвала, закурили и о чем-то начали переговариваться. Сыщик не успел сообразить, как толком начать разговор, как Кричко смело направился к ним. «Привет, ребята!» — весело сказал он. Собеседники обернулись и удивленно-настороженно посмотрели на друзей. «Привет», — сказал стриженный. «А мы разве знакомы?» «Нет», — улыбка Стаса стала еще шире. «Но сейчас познакомимся». «Чего вам надо?» — грубо ответил парень с татуировкой. Похоже, он принял их за тех, кто хочет нарваться, и явно был не прочь почесать кулаки. «А чего так грубо-то?» — спросил Гуров. «Ничего. Чего вам надо?» — повторил мужчина. Огоньку хотели спросить. «Нет у нас», — буркнул стриженный. «Закурили, и зажигалка сдохла». А от ваших сигарет можно подкурить?» «Нельзя», — повысил голос татуированный. «И вообще, идите, куда шли». «А вот грубить нехорошо, молодой человек». Майор слегка шагнул в сторону. «А то и хулиганку схлопотать можно». — Вот у тебя не спросили, что нам можно, а что нельзя, — вклинился в их перепалку Стриженный. — Полиция! — Лев Иванович резко вытащил удостоверение. — Документы, будьте любезны. Приятели переглянулись и дали деру. Стриженный налетел на сыщика, чтобы столкнуть его с дороги, однако сыскарь вовремя среагировал, сделал подножку и, свалив хулигана на землю, заломил ему руки. Краем глаза он заметил, как Станислав погнался за вторым. Тебе же, дураку, сказали, что хулиганку можно схлопотать, сказал Гуров. Отпусти, гражданин начальник, прохрипел мужчина. Я сейчас не при делах. А вот это мы и проверим, Лев Иванович вытащил телефон и набрал номер оперативника из местного отдела полиции. Кричко тем временем догонял второго. Парень бежал довольно быстро, но его габариты в купе с выпитым алкоголем явно подводили его. Забежав в ближайший безлюдный проулок, он попытался ускориться. «Стой!» — крикнул Стас. «Стой! Стрелять буду!» От неожиданности бегущий споткнулся и кубарем полетел на асфальт. Майор резво подлетел к нему. «А ну руки за спину, быстро!» — скомандовал он. Мужчина кое-как завел руки за спину. Станислав про себя выругался. Сейчас он мысленно пожалел, что он не американский коп из какого-нибудь крутого детектива, который носит при себе и наручники, и пистолет, и прочий необходимый арсенал. У сыскаря ничего из перечисленного и в помине не было. Вздохнув, он вытащил ремень из джинсов, понадеявшись, что те с него не свалятся без нужного аксессуара, и связал упавшему руки, после чего потянул за узел. «Подъем!» — сказал он. Самостоятельно встать парню удалось с трудом. «Я ничего не сделал!» — буркнул он. «Да неужели?» — язвительно осведомился Кричко. «А чего тогда помчался, как на скипидаренный в задницу?» Задержанный пробубнил что-то неразборчивое. «А погромче?» «Мало ли что говорю», — сплюнул татуированный. «Я же раньше на футбол гонял, вот и привык в случае чего валить подальше». «Ну, милый мой, тут тебе не стадион и не матч «Динамо-ЦСК». Не сильно ушибся хоть?» «Да нет», — мотнул головой парень. «Терпимо». «Тогда пошли». «Куда?» «Тащить верблюда», — отчеканил Станислав, сделав ударение на последний слог. «Обратно пошли, откуда сюда прибежали». «И что, в отдел сейчас?» «А ты как хотел». «Грубить стражам порядка, знаешь ли, тоже чревато». «Ну, извините, я же не знал, что вы мент. Простите, милиционер или как вас там сейчас?» «Полицейский, как в американских детективах. Как тебя звать-то?» «Кира. Ну, Кирилл». «Ясно. А меня Станислав Васильевич Кричко, майор полиции. Так что, Кирюша, топай ножками и пошли». Они, не торопясь, двинулись в обратную сторону. Возле пивной уже стоял полицейский Бобик, и собралась небольшая толпа любопытных. Гуров не спеша разгуливал возле машины. «Вот и мы!» — радостно сообщил майор. «Я так и знал, что догонишь», — улыбнулся Лев Иванович. «А иначе никак. Давай, грузи этого орла. А второй где? Уже там, заодно и мы прокатимся». «Добро!» — кивнул Стас и повернулся к задержанному. «Давай, Кирюша, полезай в персональное такси. Прокатимся все вместе с ветерком». «Может, руки развяжете?» — попросил парень. «Все равно никуда не убегу, да и залезать неудобно». Крючко хмыкнул. «Смотри у меня», — сказал он и снял ремень с рук Кирилла. «Будешь чудить, одним ремнем не отделаешься». «Не буду, не буду. Клянусь». «Еще скажи честное пионерское», — поддел его сыщик. «Если хотите, скажу», — ухмыльнулся в ответ татуированный и залез в машину.